Глава десятая Иринка сидела в машине и никого не замечала. Она самозабвенно с кем-то трепалась по телефону. Иринка даже не обратила внимания на плюхнувшегося рядом с ней на пассажирское сиденье Васю. Только покосилась немного сердито и прижала палец к рту, мол, не разговаривай со мной, дай закончить важный разговор. Смотри. Тихонько шепнул Вася, ткнув пальцем в стекло. А там раздавались хлопки, и в небе рвались красочные фейверки. Событие для августа месяца совсем не рядовое. Но даже тут Иринка не пожелала прервать разговор. Она лишь подняла большой палец, жестом показывая, что здорово. Одобряет она такую красоту. Но разговор не прервала. Вася надулся. Он хотел покрасоваться перед Иринкой, объяснить ей, что это он такой умный и хитрый, упросил соседского мальчишку взорвать несколько особых петард и салют, оставшийся с прошлого нового года. Ну, как упросил, скорее уж немного пошантажировал мальчишку. Вася знал, где у Олега в надежном месте хранятся заныканные от родителей стреляные гильзы, да еще и один нестрелянный патрон но тайну свято хранил, и вот пригодилось. Под давлением разоблачения Олег согласился помочь Васе и истратить пару своих заветных петард, звуки которых были точь-в-точь, точь как выстрелы из боевого оружия. И еще салют. Хорошо, дядя Вася, и салют будет, только объясните, зачем вам это нужно? Тетку одну хочу напугать. А то засела у меня в квартире, понимаешь, не уходит. Вот я и думаю, может, выстрелы услышат, напугается. А, -а, а, видел я ее? Тогда мы ей лучше петарду под дверь положим. Нет, нельзя под дверью петарду взрывать. Так мы еще и других соседей переплашим, а так она не испугается. Нет, она трусиха. Ей и на расстоянии выстрелов хватит, чтобы сбежать в местечко поспокойнее. Частично убежденный, частично морально подавленный Олежек согласился помочь соседу дяди Васи, чью квартиру заняла противная чужая тетка. Просьба Васи прозвучала тем более убедительно, что мальчик и сам видел эту особу. «Ну а что, Вася звонил ему с незнакомого номера?» К этому Олег отнесся равнодушно. Мало ли, сколько у Васи может быть номеров. Он деловой человек. Он может позволить иметь и несколько номеров. К примеру, служебный и домашний. На один звонят только по службе, а на другой только домашние. Не хочешь, чтобы тебя беспокоили в выходной день? Отключил служебный и наслаждайся заслуженным отдыхом в кругу семьи. И то, что Вася засветил перед ним ранее неизвестный номер, заставило Олега даже загордиться немного. Значит, ему доверяют. Значит, и он кое-чего стоит. Мальчик с легкостью выполнил полученное от соседа задание и чувствовал себя превосходно. Он заслужил признательность Васи, которого у них в подъезде здорово уважали, И считали сильно деловым. Эта репутация способствовала несколько факторов. Первое и самое важное было то, что у Васи всегда можно было перезанять до зарплаты. Во-вторых, Вася был отзывчивым на помощь. Он никогда не отказывал соседям, если надо было что-то перетащить или передвинуть. Он даже не отказывал дать мебель из собственной кухни если у соседей не хватало на праздник стульев или стола. Поэтому Васю и уважали, и любили. А вот Ленка была совсем другая. Она была из породы стерв и шалаф, да еще и изрядная зазнайка. И соседи это чувствовали. Ленку соседи не любили, а Васю наоборот. Так что даже когда стало известно, что Вася как будто бы убил свою супругу, симпатии соседей по подъезду не изменились. «Молодец!» — заявил папа Олега. «Молодец, мужик! Давно надо было эту шалаву прихлопнуть. Я его теперь даже еще больше зауважал», — добавил добродушный, любящий выпить пивка после работы дяди Коля из двадцатой квартиры. Всем бы мужикам так со своими бабами. Произнес он это с особым чувством, потому как сам полностью находился под каблуком у собственной супруги, о чем хорошо знал весь подъезд. Но также хорошо знал и сам дядя Коля, что сбросить ермо он никогда не осмелится. Потому и уважал он Васю, а в голосе звучала затаенная зависть. Одним словом, отступление Васи из собственного подъезда было обставлено не хуже его появления. Там красочный танец, тут салют и фейверк. Звуки выстрелов должны были отвлечь детективов от подъезда, что и случилось. Едва услышав звуки, похожие на хлопки боевых патронов, оба сделали стойку и рванули прочь, словно легавые собаки, почуяв поле дичь. Вася рассчитал правильно. Этот инстинкт преследования стрелявшего преступника был у полицейских в крови. Они не могли ему противостоять. Если где-то стреляют, значит, прямо в этот момент где-то там могут гибнуть люди. Значит, совершается особо тяжкое преступление и значит, они должны быть там, чтобы предотвратить или, если не получится, хотя бы обезвредить опасного преступника. Вася был в их глазах куда как мелкой и незначительной сошкой. Полицейские достаточно пообщались с соседями, чтобы уяснить. У парня было полное право поколотить гулящую женушку за ее многочисленные измены, так что они ему немного даже сочувствовали. Но переусердствовал парень немного. Бывает. Так ведь и накопилось у него на душе изрядно. Это за столько-то времени. Отряженных для слежки за Васиным подъездом полицейских было двое. Оба они были молодые. И оба любили пофилософствовать. И, сидя в машине, один из них говорил, «Убийства из ревности редко бывают серийными». Максимум страдают один-два человека. А в данном случае, так как всех любовников нашей потерпевшей невозможно пересчитать, дело должно было ограничиться одной ею. Подозреваемый же не дурак, понимает, что глупо убить несколько сотен мужиков только за то, что они спали с его шалавой. Оба полицейских полагали, что одной жертвой все и ограничится». Но тут второй произнес, а адвокат подозреваемый и его тоже убил. Небось, адвокат тоже с его бабой спал. Ты чего? Он же старый. Так покойнице это все равно было. Ты же слышал, что про нее соседи говорили, всем давала. Я все думаю, если адвоката подозреваемый завалил, так, может, он от ревности вовсе спятил? И всех прочих любовников тоже одного за другим примется мочить. Не примется, простак парень. Но приревновал, случается. Нам в академии объясняли, такие преступники не слишком опасны для окружающих. Запал из них быстро выходит. Небось, парень сейчас сидит и трясется от того, что он сотворил. А вдруг других соперников вычисляет? Не сдавался другой, с адвокатом разобрался, теперь за других примется. Нет, говорю тебе, он сейчас наберется храбрости, придет и сдастся с повинной. Еще и лучше для него получится, меньше срок дадут. Несправедливо ведь за такую гулящую бабу полный срок сидеть. Он так убедил приятеля, что полицейские даже договорились между собой, если Вася при задержании не окажет им серьезного сопротивления, они уговорят его оформить себе явку с поличным. Но Вася благие порывы двух молодых сотрудников уголовного сыска не оправдал. Мало того, что сдаться не пожелал, так еще и сделал все от него зависящее, чтобы не попасться в руки полиции. Выстрелы отвлекли внимание дежурных и сдернули их с поста наблюдения, а вспыхнувший затем в небе над гаражами салют заставил и вовсе отропеть. «Что за день сегодня такой?» – пробормотал один. «То курица с огоньками выплясывала, теперь это...» Но красиво, скажи!» «Нет, серьезно. Может, это место такое паранормальное?» Знаешь, бывают такие места, где во всякое время разная хрень творится. Тут вот такое. А мне нравится. Хорошее дежурство. И погода хорошая. Когда еще такое дежурство счастливое выпадет? Но уже к середине ночи им пришлось переменить свое мнение. Небо затянуло низкими облаками, потом погода окончательно испортилась, пошел дождь. Они оба сидели уныло и смотрели в окно, и не подозревали, что сегодня их дважды обвели вокруг пальца. И простак парень, и его подружка. И пока полицейские ждали Васю, он был в этот момент уже очень далеко. Сидел в уютной квартире Иринки, с торжеством оглядывая выложенные на кухонном столе трофеи. Начать Вася решил с конца с последнего из найденных в квартире странных предметов. Вот фотография была спрятана у Ленки. «Занятно. Не предполагала в ней любви к младенцам», заметила Иринка и, взяв в руки фотографию, внимательно ее рассмотрела и добавила. «Тем более, что этот ребенок должно быть уже давно вырос и превратился во взрослого мужчину». Ты наоборот глянь, цифры какие-то написаны. Да, странно. Обычно на фотографиях даты пишут, а тут не дата. И еще кажется, что цифры приписаны гораздо позднее. Почему? Открытка родом из 80-х или даже 70-х годов, а надпись сделана гелевой ручкой. Но в 80-х в Союзе о таком никто и не слышал. Шариковые ручки и те новостью казались. Народ еще толком от железных топерев не отошел. Хорошо хоть не от гусинах. Вот ты смеешься, а мне кажется, что зацепку надо искать именно в этой подписи. В ней все дело. И что это такое? Может, код? Код от сейфа. У вас дома был сейф? Там код четырехзначный, «А тут восемь цифр. У тебя на работе?» «Нет, там кодовое сочетание и букв, и цифр. Тут же одни лишь цифры». «Вообще-то, похоже на дату», – задумчиво произнесла Иринка. «Год рождения или что-то, связанное с этим ребенком». «Тебе тоже так показалось?» – обрадовался Вася. «Только что это за год такой?» «Насчет последних четырех цифр ничего не скажу, а вот первые четыре тут есть над чем подумать». «Да над чем тут думать?» «Так...» Но Иринка не пожелала ничего объяснить. Она лишь нахмурилась как-то странно, а потом взглянула на Васю. «У тебя еще что-то есть? Ты говорил, что еще что-то нашел странное. Вот украшение. И Вася показал коробочку с галстучной булавкой и запонками. «Как ты думаешь, кому Ленка могла приготовить такой подарок?» «Вещи изысканные и недешевые. Несмотря на то, что камень — это бирюза, но она хорошего качества, а металл — это золото». Ленка кого-то очень хотела поощрить. «Бирюза, золото...» Не слушая, пробормотала Иринка, настроение которое почему-то портилось с каждым произнесенным Васи словом. И это тоже было у Ленки в вещах. Да. И еще открытка от какого-то Гарика. Вот тут уж Иринка не сдержалась. Как? воскликнула она. Как ты сказал? Открытка от Гарика. Гарика. Дай ее мне, дай сюда. Иринка вырвала у Васи из рук открытку, впившись глазами в ее строчки. «Поздравляю змею-искусительницу с днем свадьбы», — прочитала она. «Не желаю вам ни счастья, ни долголетия. Вы этого не заслуживаете. Помни, ты проклята навеки вместе со своим отцом и ребенком, Гарик». «Пугающее послание, да?» Не обращая на Васю внимания, Иринка дочитала странное послание до конца. Потом еще раз. Голос у нее от волнения дрожал. А затем рука ее упала, и она прошептала. «Как же так? Как же это?» Вася наблюдал за ней с удивлением. «Ты что, знаешь автора этих строчек?» «Догадываюсь!» Голос Иринки звучал сдавленно. Но Вася не отступал. «Нет, серьезно? А кто он такой?» «Сейчас я не хочу тебе это объяснять!» Голос Иринки звучал так, что лучше бы не настаивать. Но Вася не мог позволить ей скрыть важную информацию. «Надо!» — решительно произнес он. «Ты должна сказать!» «Может, это тот самый человек, который вредил Осинкину и нам всем!» который постарался разорить бизнес твоего мужа, который...» Он не успел договорить. «Нет!» — воскликнула Иринка. «Он не мог!» «Почему?» «Только не он!» «Объясни мне, почему?» «Нет, я не могу!» Я поклялась, дала слово, что буду молчать. «Иринка, но мне казалось...» «Вася, нет!» — решительно произнесла Иринка. — Не настаивай, или я буду вынуждена попросить тебя удалиться из моего дома. Среди ночи хочет выставить его на улицу, только потому, что он осмелился спросить про какого-то Гарика. Нетрудно предположить, что после этого разговор у них не заклеился. Они сидели молча и поглядывали друг на друга. Вася с обидой, Иринка с затаённым страхом. Причину этого страха Вася понять не мог, и от этого злился еще больше. «Ладно, пойду спать». Как-то само собой подразумевалось, что ночевать Вася останется тут. Да и куда ему идти? Всюду его ждали полицейские. И дома, и у мамы. А с Иринкой у них подразумевалось что-то вроде делового сотрудничества во всяком случае, до тех пор, пока она не начала вести себя столь странно и пугающе, заступаясь за неизвестного Васи человека с такой горячностью. Расстроенный всеми этими мыслями, Вася улегся на диване в гостевой комнате, где было и свежее белье, и свежий воздух. И, несмотря на это, ему не спалось. У него из головы не шел разговор, который вела в машине Иринка, и свидетелем которого он стал. Он готов был поклясться, что Иринка разговаривала там с мужчиной. И не просто с мужчиной, а с тем, кто был ей весьма симпатичен. В ее голосе слышались такие теплые нотки, каких Вася в свой адрес от нее никогда не слышал. А слышал он их только несколько раз когда Иринка в особо хорошем расположении духа обращалась к своему мужу. Только там ноток бывало одна-две, от силы три или четыре, а тут они буквально струились в голосе Иринки. «Она влюблена, у нее есть мужчина», – пробормотал Вася. «Черт, что же это такое происходит?» Вася так разволновался, что не мог ни спать, ни думать, ни сосредоточиться на чем-то другом. Лежал и думал про Иринку и ее мужчину. То обстоятельство, что у Иринки есть любовник, потрясло его сильнее, чем все, что происходило с ним за эти дни. Он так привык, что Иринка не испытывает никому из окружающих ее мужчин, включая собственного мужа, сильных чувств так свыкся с мыслью, что когда-нибудь он откроет ей свои чувства, что появление на его пути соперника совершенно деморализовало Васю. И тут он услышал, как Иринка тихонько вышла из своей комнаты. Вася тут же натянул на себя одеяло и притворился спящим. Вовремя, потому что уже через мгновение Иринка просунула голову к нему в комнату. «Вася — Вася! — прошептала она. — Вася, ты спишь? Вася не отозвался. Тогда Иринка подошла к нему поближе, откинула одеяло и посмотрела на Васю. Ему стоило огромного труда сдержаться и не подать в виду, что он не спит. Как назло разом и лицо зачесалось, и чихнуть захотелось, и губы едва не дрогнули в предательской ухмылке но сдержался, сумел себя не выдать. Иринка отошла от него, убежденная, что ее гость спит, и неспроста была проведена ею эта проверка. Но уме у Иринки было неладное. Вася убедился в этом, прислушиваясь к доносящимся из соседней комнаты звукам. Иринка явно куда-то собиралась, в ночи. И эти сборы... Очень не нравились Васе. «Ночь на дворе. Меня не зовет. Куда это она намылилась одна?» Он невольно тоже начал одеваться, сожалея лишь о том, что по совету Иринки выстирал свои носки и футболку. А на улице совсем осенняя погода. Холодно, дождик накрапывает, ветер гудит в верхушках деревьев. Самая неудачная погода для прогулки. «Куда же она все-таки собралась?» Прыгая по комнате на одной ноге и пытаясь другой попасть в штанину, бормотал Вася. Нет, одну я ее не отпущу». Носков Вася подходящего размера для себя так и не нашел. А вот торс ему удалось прикрыть. Нашел у Иринки кофту неопределенного размера с широченными рукавами, которую и нацепил на себя. Тот факт, что на груди красовалась пара умилительных котят, его смутил не сильно. Важнее казалось понять, куда это направляется его приятельница. В такую погоду хороший хозяин и собаку из дому не выгонит, а она куда-то собралась. Квартира Иринки хотя и была большой и просторной, но находилась на окраине города в новых кварталах новостроек вдоль улицы Савушкина. Место неплохое, залив в нескольких шагах, но с залива-то как раз и дует сильнее всего. Иринка, между тем, закончила свои сборы и тихонько вышла из дома. Она явно не хотела тревожить Васю, но тот был на чеку и проследовал за ней во двор. Там он увидел, как Иринка щелкнула сигнализацией, И сел в свою машину. Тут уж Вася оказался перед выбором. Либо оставаться ему тут во дворе, в жесточайшем обломе, Либо преследовать Иринку пешком. Он выбрал последнее. Побежал следом за удаляющейся машиной, напрягая мышцы изо всех сил.